«Не совсем», — отказался от лишней славы Середин. «Я всего лишь странник. Коли встречаю нечисть, мешающую жить людям, избавляю людей от нежити. Встречаю недуги, избавляю от недугов. Встречаю татей, значит, избавляю от татей. Встречаю проклятие или порчу, истребляю их». Всей магии, что мне знакомо, хватает только для этого. — Иные не способны на подобное, ведун, — поднял кубок конясь. — Я заметил, что ты говоришь странные нежданные вещи, но они не похожи на глупости. Ты знаешь куда больше, нежели говоришь. Ты проделал долгий путь. Видел много земель, прошел многие сечи, и тем не менее ты вернулся на родную землю. Ты цел, жив, здоров. Похоже, ты хороший чародей, коли сумел уцелеть во всех этих опасностях. Мыслю, такой кудесник, как ты, будет мне очень полезен. Мне, моему народу и моим землям тоже. Не хочется страдать от порчи или проклятий. Здесь не нужна нежить, и мы не желаем пережить мора или лихоманки. Прости, князь, я не могу, вцепился в кубок Олег. — Никак не могу. Но почему? Я положу тебе достойное жалование. Я дам тебе роскошные палаты и много слуг. Именно поэтому. Отхлебнул вина Середин. Дабы чародейство не стало орудием зла, боги наложили предел возможностям магов. Кудесник, который получает плату за свое колдовство, теряет силу, теряет силу раз и навсегда. Колдовать за награду невозможно, мага невозможно нанять или подкупить. Либо мы поступаем по совести. либо превращаемся в простых смертных. А мне нравится мое ремесло. Не хочу потерять дар. — Это ложь! — скинулись наряженные в халаты и колпаки соседей Олега Палавки. — Он обманывает, а пусть докажет. Он шарлатан, он сам не может ничего. — У меня на службе целых три колдуна-чародей. Довольно улыбнулся князь. — Ты считаешь, они ни на что не способны? — Раз на службе, значит, они уже не колдуны. Отпил еще немного пряного напитка ведун. — Похоже на немецкое, так? — Фряги привезли. Мне понравилось. — Он лжет. Он сам не маг, а пусть докажет. — А давайте проверим его в поединке, в магическом поединке. Продолжали горячиться обладатели халатов и строконечных шапок. Тебя вызывают на поединок, ведун, повторил за ними конясь. Что скажешь? Ты можешь доказать свою силу? Они не хотят сражаться. Они думают, я испугаюсь их колдовской славы. — Вот видишь, княже, — обрадовались наемные колдуны, — а он обманул тебя. — Но они ошибаются, — стукнул кубком о стол Олег и, крутанувшись на скамье, вышел к столбам. — Выходите, все трое, сразимся на равных, раз вам так хочется. Придворные колдуны поднялись, расправляя халаты. Олег потянул из ножен саблю, и чародеи тотчас отпрянули. — А так нечестно, так нельзя. — В чем дело? Ведун рассек воздух клинком и подступил ближе. — Защищайтесь. Вы могучий колдун или нет? — Останови его, княже! Бронив колпак, кинулся к князю, самый крайний. — Это жульничество, так нельзя! В магическом поединке нельзя сражаться мечом, но уже использовать чары. — Ты слышал, чародей? — громко спросил правитель. Конечно, князь. — Так используй колдовство вместо клинка. — Зачем? — Олег убрал саблю в ножны. — Скажи, княже, какой смысл в магии, который можно использовать только против безоружного врага? Да проще дать кулаком в нос, и все, чародейство!» Многие из гостей засмеялись, подняли кубки, снова потянулись за угощением. Ожидавшийся кровавый поединок превратился в забавное и безопасное представление. «Он обманщик, княже, он жулик!» Продолжал горячиться перед троном простоволосый придворный чародей. — Да, с магией не ходят в сечу, но ее сила применяется не против меча, но она позволяет одолеть врага еще до начала схватки, подчинить его своей воле, вынудить делать то, что ты пожелаешь. — Как много интересного я услышал на сегодняшнем пире, — пригладил бородку правитель. — Что же, хорошо, ответь мне, Бедун. Способен ли ты подчинять других своей воле и заставлять их делать все, что ты пожелаешь? — Могу, — пожал плечами Середин. — Ты хочешь, чтобы я подчинил своей воле этого мага прямо сейчас? — Да, конечно. От неожиданного предложения князь даже заерзал в своем кресле. — Сделай это, а я хочу убедиться в твоем мастерстве. «Хорошо!» — кивнул ведун, пригладил волосы, потер одну ладонь от другую, закрыл глаза, сосредотачиваясь, сжал и разжал пальцы. «Все, я готов!» «Мак, иди сюда, встань в свет окна!» Средин сделал глубокий вдох, скинул руки, напрягся, вонзив свой взгляд в зрачки противника. Тот спокойно стоял перед окном и не шевелился. Олег недовольно тряхнул головой. Нет, не так. Лучше выйди из света в тень. Сейчас все получится. И когда Макс занял указанное место, снова вскинул руки, напрягся, даже сключив пальцы от напряжения, стиснул зубы. И опять недовольно фыркнул. Нет, не здесь. Лучше у столба. Встань между гуслярами и опорой. Мак, глядя на него с неприкрытой насмешкой, передвинулся на указанное место. — Здесь? — Да, здесь. — Сейчас ты поддашься. Олег снова вытянул пальцы в его сторону и вперил взгляд точно в зрачки. И опять недовольно фыркнул. Проклятие. — Ты что-то делаешь руками. Расставь их, чтобы я видел ладони. Пожалуйста. Презрительно хмыкнул чародей, расставляя руки в стороны. — Так ты их видишь? — Выше, — попросил ведун. — Еще немного. — Да, так хорошо. Он снова скрючил пальцы в направлении веселого противника и почти сразу сдался. — Нет, отпусти. Давай попробуем перед гуслярами. — Ведун, мы все в нетерпении. — Поторопил его правитель. Мы ждем. Послушай, княже. Повернулся к трону Олег. Твой придворный маг уже несколько минут бегает с места на место, подчиняясь каждому моему слову, поднимает и опускает руки, соглашается с любым требованием. Чего вам еще-то нужно? Разве я не выполнил условия поединка? Трапезная содрогнулась от хохота с такой силой, что железные решетки затряслись в оконных проемах. На несколько гостей расплескали драгоценное фряжское вино. В русского князя от смеха покатились слезы. — Порадовал! Ну, порадовал! Иди сюда! — в перерывах между приступами хохота выдавил он. Князь решительным движением сдернул у себя с шеи толстую золотую гривну и одним движением надел на шею ведуна. Достоин! Давно так и не веселился! Давно не узнавал так много! Давно! В общем, хочу видеть тебя при своем дворе, ведун. Кто еще такого достоин кроме тебя? Благодарю тебя, княже, за награду. Приложил руку к груди Олег. Но придворным я стать никак не могу. Я же сказывал. Кто плату за дар свой берет, тот теряет его разом навсегда. А ты за даром послужи, весело предложил правитель, утирая слезы.